Глава тринадцатая Грузовик мчался по плохо освещенным улицам, заполняя их голом старенького мотора. Позади раздавались хлопки разрывающихся петард. Иван бросал машину из стороны в сторону, уворачиваясь от железяк, застывших на проезжей части. «Вань, поаккуратней! Слышишь, как в кузове матерятся? А то бунт на корабле устроят, не успев влиться в наши ряды!» Кисов встревоженно посмотрел на друга, вжимаясь в дверь после очередного поворота. — Лёж да мне похеру, потерпят! — выкрикнул он, дергая руль вправо. — Лучше живыми их довезу, но с синяками, чем по пути врежусь, куда-нибудь и нас схарчат. Дорога к северной короне заняла немногим больше получаса. Подъезжая к воротам, вызвал по рации Валеру и попросил нас встретить. Ворота открыли, и мы не спеша въехали во двор, а точнее в то, что от него осталось. Тимофей оказался весьма недурственным прорабом. Весь асфальт сняли, оставив только бордюры. Ну, чтобы не рассыпался тротуар. Детскую площадку разобрали подчистую, а ее существовании не осталось даже напоминания. Завершив работу, пацан не остановился на достигнутом и вместе с уверенными ему людьми откуда-то натаскал чернозема. Сейчас половина двора оказалась усыпана землей, а вторая ждала своего часа, чтобы превратиться в огород. Просто красавец. Иван подошел к кузову и, повернув задвижку, открыл дверь. На него уставились десятки испуганных глаз. Ничего не говоря, Ваня протянул руку, чтобы помочь спуститься девчонкам, но первым из кузова выпрыгнул внушительного вида грузин и шлепком откинул его руку. Воды научись, да, Исаак!» «Родной, успокойся, а то пойдешь прямиком нахер отсюда!» — спокойно выдал я, встав между ними. «Командир, да я без претензий, но этот...» Грузин замялся, подбирая слова помягче. Нас чуть по кузову не размазало. Думал, не доедем. Ладно, ладно, все живы, а синяки заживут. Тебя хоть как-то зовут? Заур Тамарыдзе, мне навстречу выплыла мохнатая пятерня. Дмитрий, так, а сейчас слушайте все, в этом лагере я главный. Возникнут вопросы или конфликтные ситуации сразу ко мне. За любой дебош. Буду жестоко карать. Пару человек из лагеря уже выкинули. Решать будем по справедливости, но в случае чего не обижайтесь. Выдал я как можно строже, хотя в этот момент мою руку перемалывали тиски грузина. М да Кажется, в прошлом парень активно занимался борьбой или армрестлингом. Приятно познакомиться. Ты, ты не подумай, я, я благодарен, просто... Все нормально. «Можете идти вот туда». И я кивнул в сторону кухни, где Степановна уже разогревала еду для прибывших. «Каждый получит по квартире. Завтра выдам вам задачи. Без дела, кроме раненых, никто сидеть не будет». «Дима! Геннадсвали! От души, брат!» Грузин развернулся к Ивану и протянул ему руку. «Слушай, прости, если обидел». Да нормально все, водила из меня реально так себе, усмехнулся Ваник, пожимая руку. Заур вместе с Иваном помогли спуститься остальным спасенным. Последний из кузова, причем без чьей-то помощи выпрыгнула та самая девчонка. Черные как смоль волосы, карие глаза, фингал, смуглая кожа и обворожительнейшая улыбка. А кроме этого, Подтянутое тело, выглядывающее из-под джинсовой куртки. Чертовка, проходя мимо, коснулась моей руки и, беззвучно улыбнувшись, одними губами сказала спасибо. Приковав к себе взгляд, она поспешила в столовую, заманчиво виляя бедрами. — Я бы так и любовался, если бы не Иван, который толкнул меня в плечо, выводя из транса. — Чё? «Любовный треугольничек намечается!» «Намечается мгновенная кара лещом!» — гоготнул я, занося руку. Ванька заржал и резво отскочил в сторону. «Красивая девка! Если б не Ульяна, я бы...» Но договорить ему не дал подкравшийся сзади киса. Леха схватил товарища за шею и припечатал. Если бы не Ульяна, ты бы стер руки в кровь, мечтая об этой мулатке, да? — Ах ты, мамкин ебарь! Извернувшись, Ванек схватил ногу Кисы и рухнул вместе с ним на асфальт. — Ну все, все, все, успокойся, успокойся, герой-любовник, я ж пошутил. А про мамку ты зря. Знал бы, что она вытворяет в постели, а в связке с дочкой это просто что-то невероятное. — Фу, заткнись! Не хочу даже слышать. Не инцет, конечно, дело семейное, но бля...» Иван встал и протянул руку Лехе. «Да понял, понял. Буду рассказывать только грязные подробности. Все, как ты любишь, дорогой ты мой. Ладно, пойдемте в столовку, расскажешь нам свои грязные подробности». «При всех?» — изумился Леха моему предложению. «Ага. На стол залезешь, микрофон возьмешь и поведаешь». Кто и как укращал твоего змея. Но все это будет после, а пока меня интересует, сколько эфира ты смог собрать с трупов. Так это из зомбарей поднял единиц 50, а смутировавших монстров чуть побогаче урожай. Там у меня два сообщения вылезло. О, смотри. Генерируется случайная награда. Получено 28 частиц эфира. Получен предмет шипастая булава, уровень 2, повышение силы на 10%. Генерируется случайная награда, получено 14 частиц эфира. Получен предмет зелье ускоренной реакции, уровень 4, повышение скорости реакции на 30%. 90 эфира и парочка предметов. Да, не густо. Задумчиво констатировал я. — Держи, Ваник, булава тебе пригодится. Ну, по-всякому. Лучше твоего молотка. Киса протянул ему оружие с рукоятью длиной в локоть и с массивным набалдашником в форме кактуса. — Ё-моё! Увесистая хрень! — Спасибо. — Но смотри, в следующий раз, когда про Ульяну что-нибудь ляпнешь, Я тебе эту железяку случайно на ногу уроню. — А я тебе Глефа язык укрочу, чтоб про мамку ничего не вякал. Ваник высунул язык, передразнивая кису. Ой, дура, вздохнул Лёха и войдя в столовую, тут же крикнул. Степановна, красаты наша, мы вернулись, накрывай на стол. Вечер выдался приятным. Давно не удавалось посидеть, просто дурачась и рассказывая байки. Валерка откуда-то притащил гитару и сыграл мертвого анархиста. Песня забористая, но во время зомби-апокалипсиса воспринимается совершенно иначе. Пока мы куражились, ко мне подошел Тимофей. — Дмитрий, я я могу новеньких в первом подъезде расселить? — Тима, ты молодец. Спасибо тебе. Новеньких расселяй, а еще вот. Я протянул ему десяток частиц эфира. Твоя награда? — Я... я могу взять? Правда? Пацан, не веря своему счастью, вылупился на сгустки энергии, а когда я кивнул, тут же сгреб их, спрятав в инвентарь. Можешь расселить новеньких в первом подъезде, дай каждому по квартире, а завтра в твою бригаду пополнения направлю. Нужно с огородом заканчивать. Все сделаем! Тим козырнул и поспешил заселять выживших. Утром я выделил Валере все найденное оружие, кроме трех пистолетов. Их наша Троица оставила себе. На рассвете оказалось, что мы получили очень достойное пополнение. Десять молодых, крепких женщин. и одиннадцать мужиков возрастом до 40. Осмотрев новобранцев, я понял, что Кобыла не брал в плен, кого попало. Он собирал исключительно красоток для утех, а также крепких мужиков для встраивания в боевые ячейки. Оказалось, что Заур — тренер по вольной борьбе. Я даже про себя порадовался, что он не сцепился с Иваном. Если бы грузин воткнул товарища в асфальт, У меня могло бы стать на одного друга меньше. А Заура пришлось бы прикончить. Это потянуло бы за собой изгнание из лагеря всех возмутившихся. А мне, вот лично мне, бунтари под боком не нужны. В итоге пятеро новеньких и сам Заур перешли на воспитание Валерия. Валера отвечал за боевую группу и дежурство в охране комплекса. Заур же получил звание тренера всея Северной Короны. Без тренировок бойцы могли быстро облениться и в реальном бою превратятся в корм. В дальнейшем устроим тренировки с холодным оружием, а заодно с луками и арбалетами, ну, когда разживемся. Вместе с этим было решено не выбрасывать весь песок за территорию комплекса, а сделать небольшую площадку для тех же тренировок. Оставшиеся шесть человек ушли в команду Тимофея и занялись обустройством огорода. Среди девчонок тоже нашлись уникумы. Стоматолог и хирург. Последняя, впрочем, окончить мед так и не успела. Дам тут же направил в медблок под контроль Ульяны, остальных передал Степановне для работ по дому. И, конечно, загорелая красавица с фингалом выгодно отличалась. Приблизившись, она разжала ладонь, демонстрируя маленькую фасолину. — Хочешь фокус? Спросила она, игриво прикусив губу. А глазки-то как блестят, а ну, заинтриговала, давай, показывай, велел я, отмерив нужную дозу вежливой и заинтересованной улыбки. Девушка мне понравилась. Но пока я не узнаю ее лучше и не пойму ее полезность, доверять не стану. По женской ладошке прокатилась. и исчезло зеленоватое свечение. — зеленый фонарик. Прикольно. — усмехнулся я. — Посади в землю. Взяв мою руку, она вложила семечку, не переставая улыбаться. Пройдя пару метров, я присел на корточки и сделал пальцем лунку, в которую закинул семечко, чтобы потом присыпать землей. — Фокус в том, что у меня было семечко, а теперь его нет? — Почти. Посиди со мной минутку, и все сам увидишь». Кореглазая похлопала по лавке. «Так, фокусница, а тебя как зовут-то?» «Лера, а ты Дима. Мне про тебя, Степановна. Все уши прожужжала», — хохотнула она. «Да был бы я лет эдак на десять помладше. Залился бы краской, парясь о том, что же такого могли рассказать». Но вот пора с смущений давно прошла, а вот интерес к необычной девушке только разгорался. — Ну, Степановна, хорошая тетка. А ты кем была до всего этого? — Тренером по пауэрлифтингу. Выжидающе уставилась на меня Лера. Я немного охренел от такого ответа, и взгляд сам собой поплыл, осматривая ее... Хм, мощные мускулы. Лерка, не выдержав, заливисто засмеялась. — Да шучу я, шучу. Тренировала людей по кроссфиту В том же зале, где Заур борьбу преподавал. — А, так вы вместе. Выпалил и сам не заметил, как в голос проскочило разочарование. — Да, мы вместе. Снова на меня уставилась, оценивая реакцию. — Вот ж зараза, а? Опять врет? — Да, мы вместе тренируем людей. «Но нет, не встречаемся, если ты об этом». «Ну, я вообще-то про тренировки, разумеется», — ответил ей улыбкой, но обоим было ясно, что вопрос был про отношения. Она вызывала какую-то бурю эмоций, с ней весело, никогда не знаешь, что случится в следующий момент или что она спросит или ответит. А еще эти внимательные умные глаза... Формы тренера по кроссфиту заслуживали отдельной похвалы. Но об этой, пожалуй, промолчу. — Смотри, представление начинается. Красавица ткнула пальцем в сторону лунки Земля вздулась пузырем и через пару мгновений осыпалась, освобождая дорогу зеленому ростку. За какие-то пару секунд мелкая фасулина превратилась в 10 сантиметровый росток после чего все прекратилось. — Ого! Да ты, владычица, флоры! Присвистнул, не в силах спрятать улыбку. — Так, ладно, надо заканчивать, а то уже скулы сводит. — Хм, еще какая! Лерка вскочила и рассмеялась, уперев руки в бока. — Правда, могу заряжать только по одному семечку за раз. Ну и, как видишь, для того, чтобы растение полностью развилось, нужно применить навык несколько раз подряд. Последнее прозвучало как-то грустновато. Ну, понятно. Пойду на тебя на Степановне. Поднялся я, с трудом пряча улыбку. — Это еще за что? — Как за что? — Только появилась... и уже отобрала у нее звание владычицы полей и кукурузы. — Она, знаешь, какая мстительная? Заставит полы Круглосуточно. — Заговорщически шепнул на ушко я. Лерка захохотала и игриво меня оттолкнула. — Вот так вот? Сдашь меня, да? Внимательный взгляд скользил по моему лицу, а на ее смуглой коже выступил румянец. — Да нет, конечно. — Это будет наш с тобою секрет. Лерка улыбнулась еще шире, а мимо нас, насупившись, промелькнула Снежана, бросив на Смуглянку недобрый взгляд. — А ты, случайно, вон ту даму не тренируешь? — хмыкнула Лерка, кинув на удаляющуюся Жанку. — Нет, мы не тренируемся вместе. Более того, никогда не тренировались. — Понятно. Задумчиво протянула она и, немного помолчав, добавила. — Если она убьет меня, это будет на твоей совести. — Не переживай, она скорее убьет меня, ведь именно я выгнал ее мужа из лагеря. — Ого! Он тоже показывал фокусы, но тебе не понравилось? — Ну, ты знаешь, когда <связь> видишь перед своим носом ствол, такое зрелище не может понравиться. Выдал я и взглянул на ее смеющиеся глаза. — Кстати, я удивлен, что Степановна тебе этого не рассказывала. — А она рассказала. Просто мне интересна твоя версия случившегося. О, -о, о да ты у нас не только тренер, но и журналист. — А у меня еще много талантов. — наигранно вздохнула Лера, случайно коснувшись моей руки. Э, — Димуль! «Я Лерчика у тебя украду. Надо рассаду обработать, лады!» Непонятно откуда взялась Степановна. «Ярослава Степановна, воровство у нас карается по законам РФ. Укорил я бабку». «Ага», — сказал Димуля, угадавший ночью грузовик. Старуха хитро прищурилась и синхронно хихикнула с Леркой. «Все, все, все, один-один». Сейчас передам Леру в твои заботливые смертоносные руки. — Ого! А, а почему смертоносные? — не поняла мулатка. — Ярослава Степановна у нас гроза зомби. Но об этом, я думаю, она сама тебе расскажет. Да ведь, Степановна. Подмигнул бабке, а та только отмахнулась. — Ой, пойдем, Лерчик. Дюмуляй опять какую-то ерунду городит. А у нас еще куча дел. Бабка подмигнула мне в ответ и, отвернувшись, потопала в сторону кухни. Лера тоже собралась уходить, но я поймал ее ладонь. М -м -м, у нас уже вот такие отношения. Опять этот игривый тон. Ой, обожаю. Конечно, а еще у меня для тебя подарок. Я вложил в ее ладонь 30 единиц эпира. Голубой огонек всплыл над пальцами. И Лера восторженно на него уставилась. Сейчас выживание лагеря косвенно будет зависеть и от нее. Мы, конечно, сможем добыть какое-то количество еды, но нужно начинать самим обеспечивать себя, так как неизвестно, что будет дальше. Но что нравится, мой вопрос вывел ее из транса. Это, конечно, не конфеты, но тоже приятно. Спасибо. Улыбнувшись в сотый раз, Улыбнувшись в сотый раз, девушка на секунду замялась. Она определенно раздумывала, стоит ли меня поцеловать. Кто знает, может, это просто мне хочется, чтобы так было. — Вечером увидимся? — Ну, только если покажешь мне фокус. — Может, и покажу. Она направилась к столовке, периодически оглядываясь. Взгляд сам совою снова прилип к ней. Я так увлекся, что не заметил, как на лавку подсел Киса. Вай, какой зенси на б такой! – выдал он с южным акцентом, взглянув из-за моего плеча. Да вы бы по цвету кожи друг другу подошли. Но у тебя уже есть две барышни, так что угомонись. Как прикажете, гражданин начальник. Леха постарался сделать серьезное выражение лица, но вышло плохо. — Слушай, я на крышу поднимался. Валерчик показал черное пятно. — И что ты думаешь? — Да я думаю, что когда мы уходили запускать фейерверки, пятно было в два раза меньше. Еще три недели, и тьма до нас доползет. Надо идти закрывать. — Лех, а в этом городе, кроме нас, кто-то еще об этом беспокоится? Ладно-ладно, это риторический вопрос. Просто хотелось получить пару свободных дней. Для общения с мулаточкой? Острый локоть ширнул меня в бок, а дурашливая морда друга вызвала смешок. И для этого тоже. Кстати, заметил, как Тим организовал труд? Да я не то что заметил, я, я охренел. Пять рыл землю таскают, пять по огороду разбрасывают землю. «Трое колючую проволоку плетут. Остальные вывешивают?» «Я же говорил, что управление — это не мое!» «А вот пацан, ху, ты гляди, как развернулся!» Уважительно отозвался Леха. Но он говорил, что любил в стратегии играть. «Так что нам еще один стратег точно не помешает. Ну а теперь перейдем к плану». Если у нас есть еще три недели до того, как тьма доползет сюда, стоит наведаться в Ашан. Надо решать проблему с Хавкой сейчас, иначе через неделю жрать уже будет нечего. Пойдем малой группой, то есть ты, я, Иван, Заур и Денис. — А как, пехом или на машине? — Возьмем легковушку. От нее и шума меньше, и доедем быстрее. Стволы опять-таки на себе не тащить. Сегодня отдыхаем, завтра выдвигаемся. — Ну, хорошо. А, слушай, почему ты сеню не хочешь брать? — в охране короны полезнее будет. — Леха, а нахер нам сеню брать? Если он снова начнет истерить, все может закончиться плохо. — Вот пусть лучше огородом занимается. Говорят, работа руками нервы успокаивает. «Ой, пошляк!» — ухмыльнулся киса. «Да твою ж мать! Вот почему у тебя все к одному сводится?» «Ну, ты сразу упомянул и мать, и секс. Мне нравится ход твоих мыслей. Пойду, кстати, посмотрю, чем там мои мама с дочкой занимаются. Может, им помочь надо? Трубы почистить, например?» Киса подмигнул... и утопал на кухню, насвистывая какую-то мелодию. Проводив его взглядом, я снял сохранение пару человек и отправил их закреплять колючку вокруг забора. Людей на базе сейчас полно, только для дозора вполне хватит и пары человек. Чуть позже мы с Иваном отправились в кабриолете в сторону леса, именно туда оттащили большинство машин. Пока Ванька стоял на капоте джипа и смотрел по сторонам, я срезал навыком двери, капоты и багажники. После все это барахло мы погрузили в джип и отвезли в лагерь. И вот так 10 ходок. У ворот жилищного комплекса образовалась неслабая гора металла. К нам присоединился Киса, который первым делом спросил. «Дим!» «Ты чё, решил открыть магазин по продаже БУ запчастей?» «Я решил, что твоя палка-копалка пригодится. Все, доставай Глефу и Рой от сих до сих». Прочертил пяткой две линии на расстоянии полутора метров друг от друга. «И на хрена?» «А было до хрена!» «Арматуру будем делать», — пояснил Иван, подтолкнув нашего многоженца вперед. — Копай давай, а я за лопатой скажу, и присоединюсь. — Херасе! Теперь у нас собственное сталилитейное производство? — занятно. — А арматур-то зачем? — Кис, слушай, ну ты же все сам видел. Если прыгуны полезут в окна, то стекло их не задержит. А если решеток наделаем и законопатим хотя бы первый подъезд... то уже это будет неплохо. — Ну, согласен, Диман. А это что там? Со стороны северного района к нам мчала парочка на велосипедах. Седой мужик лет пятидесяти и девчонка лет двадцати. Они остановились в паре сотен метров, после чего Седой оставил свою спутницу и подбежал к нам. — Доброго дня, мужики! — Седой запыхался и стер рукой, проступивший на лбу пот. «Ну и тебе не хворать», — ответил я, осматривая собеседника. Крепкое телосложение, мозолистые руки, шрам на шее. «Это... хотелось спросить. Это вы вчера в городе пошумели?» Переминаясь с ноги на ногу, наконец-то отдышался мужчина. «Не понимаю, о чем ты...» — на автомате выдал я, ожидая подвоха. — Понял. Но по лицам вижу, что вы. — Так это, вы к себе новеньких принимаете. Перешел сразу к делу незнакомец. — Мандец какой ты шустрый. Ха, тебя хоть как зовут? — возмутился Киса. — Ну, а что тянуть-то? Меня Юрий Михайлович зовут. Можно просто Юра. Короче, мужики, вы когда вчера нашумели... Не только эту боморись перебили, но еще и сына моего спасли из плена. Так вышло, что я на крыше стоял и видел, куда грузовичок ваш двинул. Вы вроде адекватный, Можно к вам? Приятно, приятно. Я Дима, а это Леха. Михалыч, а сын твой почему к нам не пошел? Да свободолюбивый он. Домой пришел, дал знать, что жив и... уехал куда-то. А я вон с дочкой. Так что мы просто так никого кормить не будем. Нужно работать каждый день. У тебя какой навык? Тю. Да меня работой не напугаешь. Я в кузне всю жизнь с ночи до утра, обузой точно не буду. А навык у меня под стать ремеслу. Могу металл нагревать. Мы с Кисой переглянулись и заржали. — Наизабавнейший выверт судьбы. Решили сделать решетки на окна. И на тебе помощничка. — А дочка-то что умеет? — Васька-то. Да она так, по хозяйству. А навык сейчас покажет. — Васька, Вась, иди сюда. Михалыч замахал руками, и дочка кивнула и... исчезла. Через мгновение она появилась на двадцать метров ближе. И прежде чем оказаться перед нами, девочка мигнула раз десять. Голубые глаза, светлые волосы заплетены в косу, переброшенную через плечо, на щечках веснушки. Судя по выражению лица кисы, он нашел новый объект для ухаживаний. Ого, телепортация. Ну что ж, это неожиданно. Ладно, заходите. Тим, Тимофей, принимай новеньких. Накормить, заселить в квартиру. Девочку отвести к Степановне, пусть к делу пристроит. Сделаем! Прокричал набегутим, Тим. Михалыч, как поешь и осмотришь новое жилье. Подходи сюда. Нужна будет твоя кузнечная помощь. Дмитрий, спасибо большое. Я не подведу. Только это я, я великий загоню во двор. Хорошо? Ну, конечно, располагайтесь. К моменту, когда Михалыч вернулся, мы успели наплавить три десятка арматур. Да, все в земле, в корнях. Да, качество не фонтанчик, но это лучше, чем ничего. Снова ехать на стройку желания не было никакого. В этот момент по рации меня вызвал Валера. «Дим, тут Женя заметил пару новых дверей». Обе в нашем районе. Что делать будем? Пока наблюдайте. Решим вопрос с едой, займемся бездой. Понял. Прохрипела рация валеркиным голосом и заглохла. Димон, если так и дальше пойдет, то мы втроем не вывезем. Надо еще людей приобщать к зачистке. С тревогой посмотрел на меня Ванька. — Да будем, будем, Вань, приобщать, будем. Давай минимально базу укрепим, а потом сразу займемся. Там Заур хоть немного новичков погоняет, а то они уже забыли, где у них мускулы. Э, — Дмитрий, вот так пойдет? — окликнул меня Михалыч, демонстрируя остальную скобу. — Ну, если на окнах закрепить сможем, то, конечно же, пойдет. — Тю, Да что их там крепить? Сделаем! усмехнулся Михалыч, махнув рукой. И Седой не обманул. Пока мы отливали новые прутья, плавя металлолом, Михалыч вместе с Тимохой откуда-то притащили лестницу и сделали замеры. После Михалыч припахал и меня. Поскольку у нас не было ни перфоратора, ни анкеров, крепить решетки решили с помощью навыков. Моя задача состояла в том, чтобы расплавить бетонную плиту. позволив Михалычу запихнуть туда пруд. После того, как первый конец оказывался закреплен, я плавил плиту в верхней точке. Уже в образовавшееся отверстие Михалыч запихивал второй конец арматуры, предварительно разогрев его своим навыком. Арматура и сверху, и снизу углублялась в бетон примерно на десяток сантиметров. Если подергать, то люфт есть. Но даже Иван, активировав свой навык, не смог выдернуть решетку. До конца дня мы защитили весь первый этаж жилого блока. Лерка периодически приносила нам попить. В такие моменты мы не отводили друг от друга глаз. Уже поужинав, я озадачил Степановну, попросив заварить мне термос кофе и выдать банку консервированных персиков. Старая схохмила на тему того, что я превышаю должностные полномочия, но просьбу выполнила. Забирая заказ, я заметил, как Лера вышла из кухни и уселась на лавку. Эта игра так очевидна и так приятна, что от нее просто невозможно отказаться. Я подошел к ней сзади и шепнул на ушко. — Фокусом не угостите? улыбаясь красавица обернулась а в ее глазах отразились все огни нашего дома припухлость от фингала уже сошла а небольшой синяк в темноте был практически незаметен я бесплатно не работаю но ну, так и я не с пустыми руками прогуляемся я протянул руку и почувствовал как в нее тут же легла нежная ладонь следуйте за мной мы поднялись на крышу многоэтажки А Валера, увидев нас, все понял и снял охрану, переместив ее на девятый этаж. Из окон тоже можно было наблюдать за местностью. Я открыл банку с персиками и налил нам кофе. Горячий напиток щекотал ноздри крепким ароматом. Лерка взяла персик и аккуратно откусила, зажмурившись от удовольствия. — Вкусно? — Очень. — Попробуй. И она запихнула мне в рот откушенный кусочек и выжидающе посмотрела. Персик оказался настолько притерным, что я скривился. «Невкусно?» «Могло быть намного слаще», — сказал я, подойдя ближе. «Если бы что». Лера вновь прикусила губу. Не говоря больше ни слова, я обнял ее и поцеловал пухлые губы. Когда вокруг гуляет смерть, любовь чувствуется как-то особенно остро. Леркины руки обвили мою шею, и я понял, что этой ночью выспаться мне не суждено.